Глава третья предупредила о предстоящей опасности нас Гигей слишком поздно, поскольку на весь параулок, в котором мы пытались задержать Владимира Павлова, обрушилась волна божественной силы. Нас Сеченову, моментально пригвоздило к земле. Не разбились мы только потому, что мне оказала поддержку Гигея, а Ивану под Алири. Из-за поднявшейся пыли мне было трудно разглядеть, что вообще происходит там, где только что стоял Павлов «Кигея, что это? Откуда у Махаона такая сила? Он же бог лекарь!» – воскликнул я «Проблема в том, что он боевой лекарь. Когда-то давно он был могучим воином Подолерий воевал вместе с ним, но ему досталось куда меньше таких возможностей Подозреваю, что он отдал свои боевые способности Сеченову тем самым даровав ему обратный виток. «Сам по не больно-то любит вступать в прямое столкновение», произнесла Гигея. «Ответить богине я не успел, поскольку в последующие минуты произошло сразу несколько событий, которые изменили весь ход схватки. Чаши весов перетягивались несколько раз, потому что в битву вступила третья сила. Сначала я увидел, как под воздействием силы Махаона у Павлова появились магические крылья, В это же мгновение я осознал, что мой противник получил единственный путь к отступлению. Не вперед и не назад, вверх. Теперь понятно, почему одну из разновидностей бабочек называют Махаоном. В этом мире у такой классификации точно есть логика. Однако уже в следующую секунду я заметил, что Павлову взлететь не удается. Кто-то помешал его побегу, и это было... Что-то больно много богов развелось на моей территории произнес в моей голове еще один голос, на этот раз мужской. «Грифон. Когда в мире смертных сталкиваются сразу несколько богов, сложно понять, что вообще происходит вокруг. Но я примерно осознал, каким образом Грифон помешал Махаону и его избраннику. Он изменил скорость ветра и плотность воздуха. Из-за этого Павло почти потерял управление и начал взлетать куда медленнее, чем планировал изначально». И тогда я понял, как могу нанести ему последний удар. В моей левой руке активировался обратный виток. Под покровом богини у меня хватит сил, чтобы атаковать на расстоянии. И теперь у меня есть законный повод нанести этот удар. Сам Владимир Павлов мне урона нанести не пытался. Однако его бог чуть не раздавил насеченному об землю. А если учесть, что в магических крыльях Павлова скоплена магия самого Махаона, настало время абсолютно законно оборвать кое-кому крылышки. Я взмахнул рукой и поставил точку в этой поединке, прервав баталию как между смертными, так и между богами. Разорвал жизненные потоки в левом крыле Павлова, из-за чего его резко занесло в сторону, и он рухнул где-то за заводскими складами в лесу. «За ним!» — тяжело дыша прокричал Синицын, который успел нагнать нас только сейчас. «Нет, стой!» — подняв руку, произнес я. «Пусть этот трус бежит!» У меня совершенно нет настроения гоняться за ним еще и по лесам, которые окружают Хаперск. Если он не может противостоять нам самостоятельно без помощи Махаона, значит, он слабее насеченовым. Он может действовать только из-под тяжка, тайно, через интриги. Хотя стоит отметить, что уровень его лекарских способностей просто феноменальный. Он себе открытый перелом меньше, чем за минуту залечил. Обратно витка у него нет, зато лекарских там точно не меньше шести. Очень могущественный лекарь, но крайне мерзкий человек, который готов пойти на все что угодно, лишь бы достичь своих целей. Тот же Сечинов совсем не такой. Он с самого начала соревновался со мной исключительно из спортивного интереса. А вот Павлов явно преследует другие цели. «Алексей Мечников», — прозвучал в моей голове голос Грифона. «Как только останешься один, назови мое имя. Мы должны поговорить». «Нам так этого и не удалось сделать после того, как ты помог мне. Это очень важно». «Хорошо, Грифон», — мысленно ответил я. «Так и поступлю». «Алексей!» — прогорячал мне Сеченов. «Он сбежал! Что нам теперь делать?» «Скатертью дорога», — махнул рукой я. «Пускай бежит. Каперский район он теперь в любом случае покинуть не сможет. Ему клятва лекаря не позволит». И это, кстати, большая проблема. Получается, что мы с Сеченовым надолго покидать Хаперск не можем, иначе наша клятва лекаря взбунтуется и заставит нас вернуться назад как можно скорее. И такая ситуация будет нас терроризировать до тех пор, пока мы не разберемся с некротикой в районе. А когда это произойдет, большой вопрос. Отсюда следует, что Павлов тоже застрял здесь вместе с нами. И скрываться в городе ему будет трудно. Мы быстро его обнаружим. Его лицо я навсегда запомнил, так что велик риск, что он решит прятаться где-то за пределами города, в селах. А он вряд ли хочет надолго задерживаться в нашем городе. Значит, он теперь будет всеми силами искать некроманта, как и мы. И кто быстрее его найдет, тот и получит возможность стать главным лекарем в мире», закончила за меня мысль Гигея. «Вернее, такая победа продвинет его к такой возможности. Главное — следовать клетве лекаря». Причем более рьяно, чем все остальные. Я не стал ей отвечать, поскольку Сечину в Синицыном уже умудрились о чем-то поспорить, а их голоса меня сильно отвлекали от разговора с Гигеей. Но суть я примерно понял. Кто вылечит больше людей, создаст больше препаратов и уничтожит больше некротики, тот и сделает своего бога-покровителя верховным богом всех лекарей. И я только за. Чем быстрее Гигея станет верховным богом, тем быстрее я смогу получить новые уровни могущества. И тогда... Тогда лекарское дело в Российской империи и за ее пределами будет контролироваться нами. А уж я-то знаю, в каком направлении его стоит развивать. В отличие от того же Павла, который первым делом начал трястись из-за своих патентов. Стоп! А ведь на заводе остались его препараты, которые он создавал на протяжении нескольких дней. И с ними нужно что-то сделать хотя я уже знаю, как нужно поступить с его разработками. Я, Сеченов и Синицын вернулись на завод, чтобы обсудить все произошедшее. Кузнец показал мне, где искать схрон Павлова, и там оказалось довольно много препаратов, пачек 30, по 10 разновидностей каждого. Один из них был аналогом Налтрексона, который так требовался Илье Синицыну. Однако из соображений совести я не мог забрать лекарства Павлова. С ними стоило поступить иначе. Каков план? поинтересовался Сечинов. Используем его наработки, чтобы создать свои собственные препараты. Нет, Иван, помотал головой я. Создал их Павлов, так что красть его идеи я не собираюсь и пользуются ими тоже. Однако сделаны они из наших реактивов, на нашем заводе. Так что выход, я вижу только один. Их нужно уничтожить. Уничтожить? удивился Синицын. Но ведь мы могли бы. Понимая твое негодование, Илья но нашими они являются только наполовину. Не будем опускаться до уровня Павлова, поступим по-честному. И его накажем, и сами навариваться на его трудах не будем. К тому моменту, когда мы развели костер за заводом, уже стемнело. Все порошки, созданные Павловым, были сожжены. А что самое главное, клятва лекаря мне это сделать не помешала. А значит, предчувствие меня не подвело. Ведь если бы я принялся сжигать работающие препараты, которые могут изменить мир, Клятва бы меня за это наказала, но ничего не случилось. Значит, Павлов ошибся. Создал химическую борду, от которой пациенты не получили бы никакой пользы, только вред. Все это к лучшему. После этого происшествия мы все разошлись по домам. С Грифоном я решил поговорить уже в своей комнате. Для начала нужно выяснить, как себя чувствует Катя. Однако, вернувшись домой, я обнаружил, что все уже легли спать. Катя осталась в своей спальне а Олег расположился в гостиной, поставив рядом с собой кроватку Сережи. Доброход и Токс тоже мерно сопели в разных углах комнаты, но их сон был чутким. На моё возвращение они отреагировали и проснулись, однако тут же вернулись в обеде Морфея, осознав, что никакой опасности семьи Мечниковых не угрожает. Я, аккуратно стараясь не скрипеть ступеньками, поднялся в свою спальню и, лишь оказавшись, там произнёс «Взываю к тебе, Грифона. Ты хотел со мной поговорить. До чего же я был удивлен, когда передо мной появилось сразу два человека. Они сразу материализовались в тех участках комнаты, где имели свободные кресла. В моей спальне появились Грифон и Гигея. «Мы уже все обсудили с твоей покровительницей, Алексей Мечников», произнес Грифон, располагаясь в одном из моих кресел. «Я хотел бы тебя еще раз поблагодарить. Мне так и не удалось отплатить тебе за помощь». «А помог ты мне... Чего уж тут мелочиться?» «Жизнь спас. Ты, как я посмотрю, вообще неплохо умеешь взаимодействовать с богами. Сначала спас одного, а затем ранил другого». «Ранил?» — переспросил я. «Махаона», — улыбнувшись, сказала Гигея. «Я почувствовала его боль. Когда ты нанес ему удар своим обратным витком, он получил серьезную рану. Да и Павлов, похоже, тоже не смог избежать этой участи. Агрессия махоона сыграла против него же самого. «Значит, мой план сработал». Ответный удар пришёлся прямо в цели. «Я помог тебе, потому что таковым был мой долг, Грифон. Клятва лекаря уже отплатила мне. Я почувствовал, как пятый лекарский виток наполнился силой. Думаю, уже через пару дней он и сможет служить мне». «Ваши лекарские дела меня не касаются», — покачал головой бог. «Как тебя вознаграждает твоя сила, это не мое дело. Я долго думал, чем отплатить тебе». Магию воздуха и земли в твое тело уже не поселишь. Однако я придумал другой способ вернуть долг. И я могу подарить тебе возможность пользоваться моим Арестаем. Арестаем? переспросил я. «Это мой Грифон, с которым ты уже встречался, когда пытался освободить меня от некротики. На самом деле из-за того, что я пользуюсь услугами этих существ, меня Грифоном и прозвали. Но раньше я носил другое имя». Правда, это отношение к нашей теме не имеют. Хочешь сказать, что я могу призвать Аристая, когда захочу, и перемещаться на нем как его всадник? Именно, — коротко ответил Грифон. И по земле, и по воздуху. Учитывая мой род деятельности и вызовы в сёла, это может пригодиться. А такого подарка я отказываться не стану. Спасибо, Грифон. Я и до этого считал, что мы друг друга ничего не должны. Но теперь мы точно вращайте. «Возьми этот свисток». Он протянул мне маленький костяной инструмент с полостью внутри. «Захочешь вызвать Аристея, воспользуйся им, и он тут же придет». «Мы решили создать временный союз», — сказала Гигея. «Земли Грифона сжарает некротика, так что пока что три бога будут действовать сообща. Я по долире Грифон. Морской бог тоже нам помогает, но лишь косвенно. Изредка делится с нами свои силы, чтобы император не потерял Саратовскую губернию». «А Махаон так и не собирается нам пока что помогать, да?» — усмехнулся я. «Хм!» — усмехнулась Гигея. «Нет, он считает, что объединение выше его достоинства. Да ты сам уже должен был понять, что его избранник Павлов тоже недалеко ушел от этого мнения. Они одиночки, у них нет никакого желания вступать в команду с другими силами. Им хочется самостоятельно очистить Хаперский район, однако цели они преследуют исключительно корыстные». «Битва с некротикой только началась мечников», — сказал Грифон. «Его тело уже начало распадаться на мельчайшие частицы, перемещая Бога в его собственный мир». «Будь готов, что этой весной всем нам придется несладко. сладко». «Мы — последняя линия обороны», — добавила Гигея, исчезая точно так же, как и Грифон. «Между миром, темной магией и остальным человечеством. А ты в этой войне — наш генерал. Мы возлагаем на тебя большие надежды». Как только Гигея закончил свою речь, ее тело уже полностью испарилось, и я остался в комнате один. Да, когда я начинал свою деятельность в Хапюрске, мне даже в мыслях не приходило, что когда-нибудь боги окрестят меня своим генералом. Вот только если верить записям, генералу на завтра записалось почти 30 человек. Так что самое время забыть о происшествии прошедшего дня и подготовиться к главной задаче лекаря. Какая бы война здесь ни назаревала, пациентов никто не отменяла. Как раз наоборот, теперь из-за воздействия темной магии их будет становиться только больше. И на следующее утро я понял, что моя гипотеза была даже слишком оптимистичной. Ведь в очереди в амбулаторию стояло более сотни человек. А это огромное количество людей. Если представить, что в городе живет 5000 и еще примерно две с в сёлах и деревнях, Получается, что процент посещаемости просто феноменальный. В моей мире в городах-миллионниках столько больных не захаживало. Скорее всего, мы Сечиновым сегодня примем по тридцатке, а всех остальных разделим между Синицыным, Родниковым и Решетовым. Главное, чтобы Василия Ионовича сильно не напрягали. Все-таки возраст ему уже не позволяет осматривать такое количество человек. Как бы Илья не хотел уводиться нагрузка на амбулаторию пока это не позволяла. Он сам не желал уходить и оставлять людей без помощи, когда в нашем районе происходит такое. Все-таки жизнь людей для него дороже денег, хотя вслух он навряд ли это признает. Однако я решил, что самое время воспользоваться своим козырем. Сегодня в амбулаторию также пришли и трое моих учеников, которые должны были стать средним лекарским персоналом. Анна Елина, Игорь Лебедев и бывший унтер-офицер Правда, Лебедя я уже повысил до врача. Собрав их в конференц-зале за пять минут до начала приема, я решил прочитать небольшую речь. «Ну что ж, коллеги, да, я не постесняюсь с этого момента называть вас коллегами. В течение последних двух месяцев вы прошли через огонь и воду, изучая данные мной материалы. Сегодня вас ждет выпускной экзамен. Другие лекари пока что не подозревают, что вы придете к ним на подмогу. Но вы придете. Именно лекарям предстоит определить вашу дальнейшую судьбу». Если остальных моих коллег ваша работа удовлетворит, тогда сегодняшний день станет рано или поздно праздничным. Российская империя увидит, что даже люди без лекарских способностей способны помогать в лечении других людей. В моем мире День медсестры праздновался 12 мая. ну ничего, мы немного перейдем график. Создадим эту профессию на два месяца раньше, в марте. «Мы готовы, Алексей Александрович!» бодро воскликнула Анна Елена. «Отлично!» – улыбнулся я. «Тогда распределимся следующим образом. Анна, вы пройдёте к Василию Ионовичу Решетову. Ему из-за возраста работать трудно, так что будете помогать ему с документацией и подготовкой пациентов к осмотру. Другими словами, будете делать все, что он скажет. Можете не беспокоиться, он очень приятный пожилой мужчина. Вас у не обидит». «Хорошо», – уверенно кивнула Анна. «Юрий?» – обратился к Сопрыкину я. Ваша позиция будет застойкой в амбулатории. Будете распределять пациентов по кабинетам, заниматься заполнением документации и заранее попрошу сильно не перегружать лекаря Родникова. В противном случае около его кабинета возникнет затор. Он может уснуть во время приема, такое иногда случается. С оформлением документации я уже разобрался», — кивнулся Прыкин. «Остроить пациентов я смогу. Вряд ли они чем-то отличаются от моих бывших подчиненных». «Вот только не надо к ним относиться, как к вашим городовым. все таки вам придется работать с больными людьми, а не с государственными служащими. Будьте помягче, этот навык придет с опытом». «А что насчет меня?» — поинтересовался Игорь. «А вы, Игорь, возглавите тройку. Вы же не думали, что я просто так отправлял вас учиться работать в стационаре? И не просто так оставлял в селе наедине с десятками пациентов? Вы не средний медицинский персонал, вы врач». «Правая рука лекаря, поэтому я доверю вам сумку с моими медикаментами. Займите свободный кабинет, который находится по соседству с моим. сапрыкин будет направлять большую часть людей к вам. Ваша задача сортировать. Можете решить вопрос самостоятельно, решайте. Не можете, направляйте половину людей ко мне, половину к лекарю Сеченову. План ясина «Да!» Хором ответили мои ученики. «Что ж, тогда приступаем, коллеги». «Нас ждет очень непростой день». Я приступил к приему, и поначалу все шло в прежнем темпе, так же, как и всегда. Но уже через час я почувствовал, что мои ученики начали работать на полную катушку. Очередь стремительно уменьшалась. Игорь Лебедев грамотно раздавал препараты всем, кого мог вылечить самостоятельно. Ко мне попадали только сложные случаи, с которыми я относительно быстро справлялся посредством лекарской магии. Да и препараты расходовались довольно быстро. Таким образом, кабинет Игоря стал не только обителю врача, но и первой аптекой в Хаперске. И все шло гладко до тех пор, пока в мой кабинет не вошел пожилой мужчина с надутыми щеками. Лицо его было синим, отчего создавалось впечатление, что он задержал воздух и старался не выдыхать уже минут пять. Похоже, он уже прошел через Игоря, и тот направил его ко мне. И, судя по всему, не зря. Тут явно все не так просто, как было с предыдущими пациентами. Здравствуйте, Алексей Александрович! проворчал старик. О! <свык> не удержался я. А что у нас речь? Почему говорим так плохо? Язык опух. Грыбы! Сказал он. Что-что? Переспросил я. Вот, смотрите, грбы! Пробормотал старик и высунул язык. «Чёрт меня раздери!» Много раз я встречался с кандидозом ротовой полости, с белым налетом, который появляется из-за нарушения иммунитета и дисбактериоза. Такой налёт вызывает грибы кандида, но кандида — одноклеточные грибы. А у деда на языке выросли полноценные. Прям настоящие, как в лесу. Среди них даже мухомора видно. «Теперь понятно, почему он так разговаривает». Правда, увиденное меня ошарашило настолько, что я чуть до речи не потерял. Потому что вслед за ротовой полостью дед показал мне свои ногти и пах, и там была точно такая же картина. Так, допустим, это местная версия кандидоза. Либо эта болезнь усилена магией, либо взросла под влиянием некротики. Причем последняя наиболее вероятно Противогрибковых препаратов мы еще создать не успели, у нас даже до противовирусных руки еще не дошли. Придется убирать все эти грибы своими силами. Старым, добрым обратным витком. Потерпите несколько минут, — попросил я. Скорее всего, будет больно, но нужно взять волю в кулак и дождаться окончания процедуры. Ясно? — Угу, — кивнул старик. С немалым трудом я смог заставить все грибы распасться. Пришлось подставить старику ведро, чтобы он регулярно сплёвывал, выросшее у него во рту образование. Еще не хватало, чтобы он собственным мухомором отравился. «Ух!» — выдохнул наконец мой пациент. «Алексей Александрович, вы мой спаситель! Подождите немного, я вам сейчас кое-что в благодарность принесу!» Старик поспешно выскочил в фае, а затем вернулся с двумя обернутыми в тонкую ткань банками. Затем несколько раз поклонился и произнес. «Все свое домашнее! Вам понравится! Это помимо платы! Спасибо еще раз большое!» Когда пациент ушел, я заглянул под ткань и обнаружил, что мужчина принес мне банку меда и банку грибов. Откуда бы ни были эти грибы, на всякий случай я все же воздержусь от их употребления. Чёрт его знает, может, он их в себя снимал? Вообще, если без шуток, он пришел ко мне очень вовремя. Эти грибы могли запросто перекрыть ему проход в гортани, умер бы от асфиксии. причем такое могло случиться в любой момент. Образец, снятых со старика, грибов я отложил в отдельную банку. Их стоит изучить под микроскопом. Велика вероятность, что их продуцирует особо некротический микроорганизм. А против него тоже нужно создавать полноценные лекарства и распространить его по всем селам. Не смогу же я ездить по району и снимать у всех грибы вручную? В мой кабинет влетел Игорь Лебедев, бледный как мел. «Что случилось?» — тут же вскочил из-за стола я. «Э, «Там я осмотрел еще одного больного. Его из сердопска привезли. В карете. Вернее, ни одного». Кух, «Я даже не знаю, как это объяснить», — начал заикаться он. «Странно видеть такую реакцию от бывшего наемного убийца. Что же его так удивило?» «Ты определись, одного или двух. Что там у тебя вообще случилось?» Попытался докопаться до истины я. Игорь Лебедев сглотнул сухой ком и заявил. «Человек один, а головы две, хочет, чтобы его пополам поделили».